Глава 23. Место экзамена представляло собой небольшую площадку, огражденную невидимым духовным барьером, почувствовать который Сонг смог лишь, когда приблизился на достаточно близкое расстояние, и не зря глава обучающего совета сказал, что даже ведущим мастерам и архатам храма не удалось преодолеть этот барьер. Тот, кто его создал, обладал очень глубоким пониманием концепций кармы и использовал все свои знания, чтобы предотвратить вмешательство старших практиков в испытание. Спустя некоторое время Сонгу и другим ученикам храма стала очевидна вся опасность этого испытания. Сразу три младших из внутреннего двора храма оказались сломлены во время попытки преодоления испытания. Их смерть ударила по всем без исключения ученикам, заставив многих задуматься, а так ли им нужна эта сила, тем более от представителя темного пути. Еще больше, где-то около полусотни учеников получили различные травмы во время прохождения своей попытки, и количество таких людей только росло. Это о многом говорило. Сонг видел, как не смело переглядываются многие из собравшихся вокруг площадки учеников. В момент пересечения барьера испытуемый мгновенно пропадал из виду, из-за чего наблюдать за тем, как он проходил проверку гробницы наследий, собравшимся вокруг, оказалось невозможно. Приходилось полагаться только на рассказы тех, кто хоть и с трудом, но все же смог преодолеть испытания. В основном это были, конечно, самые выдающиеся ученики Но среди прошедших неожиданно затесались и практики из внешнего двора, хоть таких оказалось и не так уж и много. Судя по рассказам учеников, сумевших выбраться из испытания, оно представляло собой комплексную проверку силы души и понимания концепций. На словах ничего потенциально опасного, однако при этом каждая неудача во время прохождения этого испытания – жестоко каралась, превращаясь постепенно в самую настоящую пытку для учеников. Многие говорили о том, что не выдерживали уже после второго провала, теряя сознание в момент наказания пришедшего позже, а кто-то и вовсе отказывался от прохождения уже после первого своего провала. Чем больше учеников проваливали испытания, тем сильнее нервничали те, кто еще не пробовал своих сил. Сонг заметил, как стремительно начало уменьшаться количество желающих, лишь под взглядом старших мастеров и архатов, некоторые из младших, явно испытывая неловкость из-за своего страха, решались ступить за барьер. Наконец, настала очередь и самого Сонга проверить собственные силы в этом экзамене. В момент, когда он переступил невидимую черту, тело Дина ощутило такое давление, что Сонгу даже пришлось использовать всю свою выдержку, чтобы мгновенно не упасть в беспамятство. Больше всего это походило на проявление чистой природной мощи, словно он оказался возле истинного воплощения стихии. И лишь спустя нескольких долгих секунд ему удалось успокоить тело Дина, не подготовленное к таким испытаниям. За барьером Сонга встретила практически пустая тренировочная площадка, какой пользуются все без исключения практики для того, чтобы оттачивать свое мастерство. Единственным объектом, оказавшимся внутри, оказался черный камень – Согласно тому, что говорили другие ученики храма, кому повезло пройти испытание, камень и был тем самым экзаменом, который требовалось пройти. Достаточно было прикоснуться к нему, как черный булыжник атаковал прикоснувшегося мощью совершенства души и целым набором законов, включая те, о которых испытуемым ничего не было известно». Но самое удивительное было не это. Сонг неожиданно обнаружил, что этот камень ему хорошо знаком. Такой же когда-то давно был установлен в городе Темной Звезды и предназначался для прохождения экзамена на вступление в павильоны Империи Закрытого Мира». «Очень сомневаюсь, что патриарх павильона артефактных сокровищ, создавший, как я помню, тот камень и неизвестный мастер, построивший эту гробницу наследий, — это один и тот же человек», — подумал Сонг, выглядываясь в черный камень. Тогда эта штука изменяла свой цвет, демонстрируя талант, темпы роста, навыки и понимание концепции испытуемого, «А что делает этот камень?» Сонг подошел к камню и, не раздумывая, положил на него руку. В городе темной звезды во время экзамена на поступление в павильон он должен был влить в камень всю свою силу, после чего тот давал свой вердикт. «Естественно, сейчас все было по-другому». Сонг ощутил, как в его разум врываются тысячи образов, несущих в себе понимание концепции силы души. Это было сродни атаки души. Молодой человек сжал покрепче зубы, пытаясь разобраться в мелькающих перед глазами вспышках. Постепенно в этих вспышках он начал видеть закономерность, а еще через несколько мгновений стало очевидно, что само испытание одновременно являлось и наградой. Неизвестный практик, построивший это место, решил не делиться навыками, техниками или артефактами. Вместо этого он сделал другое, дал возможность воспринять его понимание законов и совершенствования энергии и души, понимание эксперта уровня божества – О таком можно было просто мечтать. Ничего удивительного, что абсолютное большинство учеников проваливались, а оставшиеся из тех, кто сумел выдержать, так и не поняли сути происходящего. Для этого требовалось иметь не только выдающееся понимание в совершенствовании души, но и железную волю, чтобы выдержать нестерпимую боль и одновременно с этим воспринять появляющиеся перед глазами образы. Большая удача, что Сонг, будучи практиком этапа совершенства, оказался в теле слабого Дина. Камень посчитал его младшим, снизив мощь посылаемых образов и позволив быстро воспринять все в полном объеме. в очередной раз сонгу подумалось, что экзамен Фирболк является не только возможностью понять силу наследника клана, но и дарующий ему также возможность стать сильнее. сонг сосредоточился лишь на тех концепциях, которые сам практиковал, потому как воспринять сразу все даже для него было попросту невозможно законы меча огня времени и кармы Неизвестное божество знало о них намного больше, и от этого понимания голова молодого человека вспыхнула нестерпимой болью. Той самой, которую не выдерживали другие ученики и являющаяся следствием огромного количества информации, посылаемой напрямую в разум Сонгу». Продолжая прикасаться к камню, он вбирал в себя новые знания с огромной скоростью. Скорее всего, сразу же после завершения экзамена Сон Явь завершится, и Сон уже никогда не сможет вернуться сюда, чтобы продолжить. Потому приходилось терпеть постоянную боль, пристушиваться к себе и пытаться разобраться в тех образах, которые посылал ему камень. Еще одной потенциальной опасностью для Сонга стала полуразрушенная печать души. Приходилось следить еще и за тем, чтобы она окончательно не рассыпалась, оставляя его один на один с той личностью, которой он когда-то являлся. Наконец, когда, казалось, прошла целая вечность, камень исторг из себя последний каскад знаний и за прекратив подавать признаки жизни и оставив сонго, стоять перед ним, прислушиваясь к собственным ощущениям и пытаясь хоть как-то прийти в себя. Секунда, и вот уже все пространство перед молодым человеком покрылось паутиной трещин, которая тут же взорвалась, обдавая его духовной энергией. И вновь тебе удалось пройти испытание клана Болк. без безэмоциональный голос призрака-хранителя, который вывел Сонга из сна Яви. Впрочем, я и не сомневался. Итак, было ли это путешествие полезным для тебя? Безусловно, Сонг с трудом поднялся, вновь привыкая к нормальному состоянию своего тела после немощного состояния Дина. «А могу я... вернуться?» – перебил его призрак. Нет, это невозможно. Сон-явь, который вам попадается на пути, является элементом случайности, и вновь попасть туда невозможно, потому как сами воспоминания приходят к первоначальному виду. Грубо говоря, каждый практик способен побывать там лишь раз. Очень жаль. Клан Ферболк собирал знания душ на протяжении всего своего существования, в том числе и за пределами текущего атолла. Это огромный шанс побывать там. Цени его. Конечно, кивнул сонг, после чего обратился к призраку. Я бы хотел уединиться для осознания увиденного. Он ощущал, что поврежденная в яви печать вот-вот превратится в ничто, и нужно было к этому как следует подготовиться. И если Вэл Синг был прав, и за некоторыми печатями скрывались осколки прошлой личности Сонга, он должен был подготовиться к тому, чтобы встретиться с ними, терять себя и уступать место предыдущей личности Сонг не собирался. «Тогда следуй за мной!» Призрак направился к выходу, нисколько не удивленный этой просьбой. Черный Феникс с демонстративным удивлением подняла бровь, когда магистр Яма преградил ей и ее спутникам путь. Последние сильно напряглись, готовясь к отражению удара от одного из сильнейших людей Атола. «Госпожа, я бы хотел с вами поговорить», – вежливо обратился он к ней, поясняя причину такого неуважительного поведения. Вот только это нисколько не впечатлило древнее существо в обличии юной девушки. Она несколько секунд смотрела наверху на вострейшину, специально затягивая повисшую паузу. «Интересно, что вы можете мне такого сказать, магистр Яма?» Тень улыбки тронула ее лицо, говоря о том, что Феникс хорошо поняла причины такого поведения великого старейшины. Обсуждать это здесь не слишком удобно. Меня это место полностью устраивает, магистр, к тому же я и мои спутники торопимся. Излагайте ваше предложение, а после я уже подумаю, имеет ли смысл его обсуждать более детально. Великий старейшина божественного клана мысленно подавил свое раздражение, понимая, что гнев сейчас совершенно точно не поможет. Очевидно, древний чудовищный зверь сейчас игрался с ним, явно не рассчитывая смутить или выбить опору из-под ног, но все равно не отказывающийся от небольших шпилек, исключительно из-за личной неприязни. «Обоюдной», надо сказать. «Божественный клан хочет предложить вам союз», — как можно более спокойно сказал он. «Как я понимаю, мы уже в союзе против надвигающейся пустоты, разве нет?» И вновь Феникс притворилась, что не понимает, к чему ведет старик. Магистр сделал неуловимый знак рукой, изолируя пространство вокруг них и не позволяя никому подслушать этот разговор. «Божественный клан предлагает вам союз против кровавого и дьявольских кланов. После устранения угрозы со стороны пустоты мы хотим сокрушить темных рас и навсегда избавив оттол от их существования». Жестко продолжил Яма после того, как вокруг него и чудовищных зверей образовалась зона молчания.